53. Голован по кличке Гекрс. Собачьи метки там и тут. Вот с чем у народа людей налажено, так это с подвижной железной утворью. Тут даже допростит да мою шкурную сущность мягкая лапа, позавидующая связи с богом железа. Обожает он их до безумия, видимо. В самом деле, таких подарков надарил. Все лапки оближешь, обкусаешь но если не быть туповатым, как гав гав Толстоморт, то можно вообще-то малость попользоваться и не будучи человеком. Сам бог железа смотрит на все сквозь свои псевдочеловечьи пальцы. Выдал игрушки и глядит теперь мимо, может в те самые дали, где сходится в одно туловище рельсовая двулапость. Да-да, моя сущность тявкает именно о железных пещерах на колесах, что катают свою толщину вдоль под длинным железным лапам отсюда и до самого края большой суши. Конечно, попугайная речь народа людей, как всегда, привирает, подгавкивает впустую, цену себе набирает. Истина банальнее и не безблох. Рельсы, к сожалению, идут не до края большой суши, а обрываются где ни попадя. Порой очень внезапно. Может и вправду из-за большой игры всяческих богов железа и богов пламени. Ну а когда людские боги начинают играть в этот свой большой апорт, тут уж рельсолапную длинноту может оборвать где угодно. Вот так и в этот раз. Но уж здесь точно неприятность не по поводу моей лохматой сущности. Она слишком мелкая и покуда совсем почти не кусачая вожь, чтобы из-за нее какой-то из богов пламени Взрывал на путях катания железных пещер всяческую жуткую пиротехнику килотон в 10-50, если попугаить по человечески Если бы некоего бога железа интересовала моя круглоголовая сущность, он бы просто не позволил ей оказаться в багажном отделении рельсовой железной пещеры. Не подремывала бы моя лоснящаяся сущность, не зализывала бы стертые в кровь лапы без заботы хлопот пока пещера сама собой катит и катит себе в далекие южные края. Итак, гавкая по-честному, моей четвероногости понравилось столь экономное катание, что я уж губки в умильности загнул в посасывании, будто и вправду уж забрался под саму большую мягкую лапу из самой прохладной пещеры. Железная бандурина грохочет, шпал уж и бетонных, и деревянных позади осталась тьма тьмущая, Спи, боюкайся, сколько шелковистой сущности влезет. Километры эти человечьи так и летят навстречу. Это ж сколько злоключений удается миновать, за так и припеваючи. В оконную щель лишь иногда поглядывая. В городе или в степи травянистой застопорились временно. Это какая станция, четвероногий брат? Ладно, от собачьей родни все равно гавканье в разумительного не добьешься. Припасов вокруг хоть отбавляй, надо только уметь все эти жестяные банки-склянки вскрывать. Но у моей звериности зубки все ж не как у какого-нибудь песика-лилипута, правильно? Моя сущность пасть как раззявит, так консервные оболочки сами от страха раскупориваются. Ну, иногда, конечно, не все по маслу, по шорски Бывает. Что такое? Как это так, не в ту сторону, пещера-то моя конетелит. Ах ты, железная корыта колесная! Оказывается, покуда моя шерстистая сущность загорала, да заблудшим крысиным семейством закусывала, мою колесную на пещеру уж куда-то к другому посланцу бога железа перецепили. Делать народу людей нечего, как только колесные тележки туда-сюда перетасовывать. Специально они друг дружку путают, что ли? Игра такая в местном сообществе народа людей. Короче, из-за этой перецепки рельсоколесных пещер моей четвероногой сущности приходится искать выход из удобнейшего местечка. Иногда ведь и не найдешь сходу, и так бывает. В багажных пещерах в них как? Тюки с канистрами напихивают в волю, и тут же все на ключ, да еще снаружи. Моя джунглевая сущность протискивается, разумеется, заодно с ящиками, пока третий глаз путает грузчиков или солдатиков каких-нибудь. В общем, теперь Марокко-марок, порой на невиданное в родовых пещерах количество километров назад укатишь, прежде чем выберешься. И хорошо, если там, где выбрался, есть какие-то рельсовые пещеры, идущие в обратку, хоть чего-нибудь. Не обязательно с багажным нутром. Вполне получается и на крыше прокатиться, или там в железном ящичке около колесной тележки вагонной пещеры. Там похуже, конечно. Но все лучше, чем мозоли лапные стирать в кровь по тем же шпалам. Велик и щедр бог железа народа людей. Тут никак не отгавкаешься.